Возвращайся ко мне, как только сможешь, прошептала Молли. А потом заключила меня в объятия и неистово сжала, проговорила, уткнувшись мне в грудь: "Ненавижу дни, когда нам приходится расставаться. Ненавижу долг, который по-прежнему тебя не отпускает. И ненавижу то, как нам из-за него вечно приходится отделяться друг от друга. Ненавижу, как ты бросаешься по первому зову, чтобы исполнить его". Она говорила эти слова яростно, и каждая вонзалась мне в сердце маленьким ножом. Потом она прибавила: "Но я люблю то, что ты из тех людей, кто всегда верен своему долгу. Наша дочь завёт, так иди же к ней. Мы оба знаем, ты должен". Она глубоко вздохнула и покачала головой из-за собственной вспышки. "Фитц, Фитц, я по-прежнему ревниво требую каждую минуту твоего времени. И чем больше я старею, «Похоже, тем сильнее цепляюсь за тебя. Но иди, сделай, что должен, и возвращайся ко мне как можно быстрее. Но не через камни. Возвращайся ко мне безопасным путем, радость моя». Простые слова, и я по сей день так и не понял, почему они так придали мне храбрости. Я прижал ее ближе к себе и собрался с духом. «Со мной все будет хорошо», — заверил я. В тот раз я потерялся в камнях только потому, что перед тем слишком много ими пользовался. Сейчас будет легко. Я войду здесь и не уклюже вывалюсь из камней-свидетелей возле оленьего замка. И первым делом велю послать птицу в ивовый лес, чтобы сообщить тебе, что я на месте. Ей понадобится по меньшей мере день, чтобы попасть сюда, но я буду ждать её появления. Я снова поцеловал Молли. И высвободился из её объятий, колени мои дрожали, и внезапно я пожалел, что не помочился перед путешествием. Одно дело оказаться лицом к лицу с внезапной и неизвестной опасностью, но совсем другое намеренно обречь себя на ранее испытанное и точно опасное для жизни предприятие. Ну, всё равно, что осознанно войти в большой костёр или прыгнуть за борт корабля во время шторма. Я мог умереть, Или хуже не умереть и остаться навсегда в той холодной чёрной неподвижности. Ещё 4 шага. Я не мог потерять сознание, я не мог показать свой ужас. Я должен был это сделать. 2 шага. Я поднял руку и помахал молле на прощание, но не осмелился оглянуться на неё. Во рту у меня пересохло от чистейшего ужаса. Я опустил ладонь той же руки на поверхность монолита прямо под знаком, который должен был перенести меня в аллеи замок. Грань камня была холодна. Меня неописуемым образом наполнила сила. Я не вошёл в камень, он поглотил меня. Гневение черноты и искрящейся пустоты, не поддающееся определению чувство благости ласкало и искушало меня. Я был на пороге понимания чего-то чудесного. Всего один миг, и я бы мог постичь его целиком. Я бы не просто его понял, я бы сделался им, стал бы целым. Ничто и никто уже не удостоилось бы моего внимания никогда. Я бы достиг совершенства. Потом я вывалился наружу. Первая моя связная мысль, когда я выпал из камня на поросший влажной травой склон холма возле Оленьего замка, Была такой же, как последняя мысль перед тем, как я вошёл. Я спрашивал себя, что видела моль, когда я покинул её. Выйдя из монолита, я упал на колени. Ноги не держали меня. Поначалу я даже не пытался шевельнуться. Потом огляделся, вдохнул воздух с лёгким привкусом морской воды из Оленьей бухты. Здесь было прохладнее, и воздух был более влажным. Недавно прошёл дождь. На холме передо мной паслись овцы. Одна подняла голову, посмотрела на меня и снова принялась щипать траву. Я видел чёрные стены замка, за неровными каменистыми пастбищами и редкими деревьями, искривлёнными ветром. Крепость из чёрного камня стояла, словно была тут всегда. Её башни смотрели на бескрайнее море. Я не видел, но знал, что в крутых скалах под замком липнет город Бакип. точно ползучий лишайник из людей и построек дом я был дома моё сердце постепенно успокоилось и забилось ровно скрипучая повозка заехала на холм и направилась к воротам замка по стене крепости над воротами медленно вышагивал часовой время было мирное но dutiful оставил караул в силе хорошо Хоть Калсида и занята собственной гражданской войной, ходят слухи, что герцогиня уже подчинила себе большую часть своенравных провинций, и как только Калсида помирится сама с собой, она, несомненно, опять попытается затеять войну с соседями. Я обернулся и посмотрел на Монолит. Меня охватило внезапное желание войти в него снова и, Опять окунулся в то тревожное блаженство искрящейся черноты. Там было нечто огромное и чудесное, нечто, с чем я жаждал соединиться. Я мог шагнуть назад и отыскать его, оно ждало меня. Я глубоко вздохнул и потянулся силой к нету. Отправь птицу в Ивовый лес. Сообщи молле, что я здесь живой и здоровый. Выбери самую быструю, которая точно долетит домой. Сделано. А почему ты мне не сообщил перед тем, как войти в камень? Я услышал, как моя дочь говорит кому-то в комнате: "Он здесь. Пошлите за ним парни с лошадьми сейчас же". Потом она снова сосредоточилась на мне: "Что если бы ты выбрался оттуда без чувств и онемев, как было много лет назад?" Я пропустил упрёк мимо ушей. Но она была права, конечно, и чейть на меня всерьёз разозлиться. Нет. Мысль пришла с леденящим душу волнением: чейть, возможно, больше никогда на меня не разозлится. Я пошёл в сторону замка и против воли пустился трусцой. И снова связался с Нетлс с помощью силы. Часовые на воротах знают, что я иду. Сам король Dutyful приказал им ждать помещика Бадджерлока. С важным сообщением для меня от моей матери. Никто тебя не задержит. Я пошлю мальчика с лошадью. Пока он выведет её из конюшни, я буду уже на месте. Я бросился бежать. Спальня Чейда выглядела величественной и оцепенелой, как сама смерть. Она располагалась на том же этаже, что и королевские покои Дьютифула, но я сомневался, что комнаты моего короля столь же отвечает его склонностям, как те, в которых обитал старый убийца, ныне советник. Мои ноги утопали в толстых коврах цвета мха. Тяжёлые шторы на окнах не пропускали ни единого луча дневного света, вместо них мигающие свечи наполняли помещение запахом тающего пчелиного воска. Из мерцающей латунной жаровни возле кровати лился дым укрепляющих трав, делая воздух ещё тяжелей. Я кашлянул и наушик пробрался к прикроватному столику. Там стояли кувшин и полная чашка. Только вода, спросил я у топтавшихся рядом лекарей, и кто-то ответил утвердительно. Я осушил чашку и опять закашлялся. Так и не отдышался после того, как взбежал по широкой замковой лестнице. Король Дьютифул шёл где-то позади меня, как и нетол. Полок сидел на табурете в углу, Кончик его языка лежал на нижней губе, и заплаканное простецкое лицо источало печаль. Его музыка силой была приглушённой погребальной песнью. Он задержал на мне взгляд прищуренных глаз, и его лягушачий рот растянулся в приветственной улыбке. "Я тебя знаю", сказал он мне. "А я знаю тебя, старый друг", ответил я посредством силы. Я скрыл из своих мыслей то, что время его не пощадило. С такими, как он, обратное случалось редко. Он и так прожил дольше, чем предполагал любой целитель в Бакипе. Старик Чейт ведёт себя так, словно умер, нетерпеливо сообщил мне Олох. Мы сделаем всё возможное, чтобы его разбудить, заверил я маленького человечка. Стэдис, водный брат Маентел и Мак королевского круга силы стоял рядом с Олохом. Я быстро кивнул ему в знак приветствия. Протолкался через толпившихся лекарей и их разнообразных помощников к кровати Чейда. В комнате было нечем дышать от запаха обеспокоенных людей. Они давили на мой дар, словно я бродил по загону полному животных, ожидавших своей очереди на бойню. Я отбросил сомнение: "Раздвиньте эти занавески и окна тоже откройте, впустите сюда немного света и воздуха". Один из лекарей сказал: Мы рассудили, что темнота и тишина могут наилучшим образом способствовать. Откройте их, рявкнул я, внезапно испытав прилив воспоминаний о моём первом короле Шрюде, как он лежал в душной комнате, полной укрепляющих средств и снадобий. Лекарственный запах наполнил меня старым страхом. Лекари уставились на меня с неприязнью, ни один из них не пошевелился. Кто этот чужак, что вошёл в комнату лорда Чейда, выпил из его кружки и принялся распоряжаться ими? Они с трудом сдерживали негодование. "Откройте их", сказал Dutyfall, точно моё эхо, войдя в комнату, и лекари с помощниками бросились выполнять королевский приказ. Я повернулся к нему и спросил: "Можно их всех убрать отсюда?" Кто-то ахнул. "Пожалуйста, мой король", поспешно добавил я. В полумоменте я забыл, что во мне видят всего лишь тома Баджерлока, помещика из Ивового леса. Вполне возможно, они понятия не имели, с чего вдруг меня вызвали советоваться по поводу здоровья Черида. Я попытался взять себя в руки и заметил, как дьютифул криво и устало улыбнулся краем рта, отдавая распоряжение, чтобы очистить комнату от скопившейся лекарей. Когда свет и воздух освежили помещение, и народу стало поменьше, давление на мои чувства ослабело. Не спросив разрешения, я распахнул балдахин над кроватью. Нетл помогла мне. Последние лучи заката озарили постель и черты моего былого учителя и моего старого друга, моего двоюродного деда Чейда Фалстера. Во мне всколыхнулось отчаяние. Он выглядел как труп. Рот его распахнулся, нижняя челюсть свисала на бок, закрытые глаза запали. Синяк, который я заметил во время сеанса силы Снеттл, расплылся на половину лица. Я взял старика за руку и обрадовался, когда дар принес ощущение жизни. Пусть слабое, но оно было. Орда скорбящих лекарей, когда я только вошел, не дала мне сразу ощутить его. Губы Чеида выглядели пересохшими, язык казался сероватой подушечкой во рту. Я нашёл возле кровати чистую тряпицу, намочил её водой из кувшина и коснулся его губ, одновременно закрыв ему рот. Вытер его морщинистое лицо. Он воспользовался силой, чтобы замедлить старение, но никакая магия не могла обратить вспять течение времени или стереть следы, оставленные им прежде. Сколько же ему лет? Он казался мне старым, когда только взял меня в ученики, примерно 40 лет назад. Решив, что лучше не знать ответ, я сосредоточился на том, что действительно могло помочь. Снова смочив тряпку и аккуратно приложив её к синяку, я спросил: "Вы уже пытались исцелить это? Даже если мы не можем дотянуться до него с помощью силы, исцеление тела может освободить его разум". И он вернётся к нам. Конечно, мы пытались. Я простил Дьютифул раздражение в голосе. Вопрос был очевидным, и он дал неочевидный ответ. Мы пытались проникнуть внутрь его, но безуспешно. Я отложил тряпку и присел на край кровати. Рука Чейда в моей руке была тёплой. Я закрыл глаза. Своими пальцами я ощущал кости, мышцы и плоть. Я пытался прорваться сквозь физическое осознание его тела к силе, чего не делал много лет. Я пытался мысленно проникнуть в него и достучаться до самой жизни, в течение его крови и шелесте его дыхания, я не мог. Я давил, но барьеры не поддавались. Барьеры. Я отпрянул от них и открыл глаза. Слух сказал то, что вызвало во мне испуг. Он огорожен стенами, намеренно закрыт от воздействия силы. Как Барич и заครчил, олух раскачивался в углу. Я посмотрел на него, и он сильнее втянул свою круглую голову в плечи. Его маленькие глаза встретились с моими. "Да, да, закрыт, как ящик, не могу залезть внутрь", он мрачно покачал головой, вытянул кончик языка над верхней губой. Я окинул комнату взглядом. Король молча стоял возле постели Чейда. Его молодой волкадав вальготно привалился к колену хозяина. Из королевского круга силы присутствовали только Нетл и Стэди. Это подсказало мне, что и ва официальный круг уже собирался и пытался пробиться внутрь Чейда и потерпел неудачу. То, что Нетл вызвала меня и привела олуха, говорило весьма о многом. Как мастер силы, она решила, что все обычные виды магии не возымели действия. Те из нас, кто собрался здесь, были способны прибегнуть к опасным и малоизученным способам применения силы, если понадобится. Олух, любимый наш дурачок, был необычайно талантлив в магии, хоть и обращался с ней не очень изобретательно. Способности короля были внушительными, в то время как наиболее сильным даром Неттл было управление с нами. Ее сводный брат Стэдди был для нее резервуаром силы, и ему можно было доверить любой секрет. И все они глядели на меня, одиночку, незаконно рожденного видящего, с диким и хаотичным талантом, глядели так, как если бы я один знал, что надо делать. Но я не знал. Мне было известно не больше, чем в прошлый раз, когда мы пытались использовать силу, чтобы исцелить запечатанного человека. Мы не приуспели. Барич умер. В молодости Барич был правой рукой Чивола и источником сил для будущего короля. И потому король запечатал Барича, чтобы враги видивших не использовали его в качестве ключа к открытию секретов Чивола. Но вышло так, что стена не пропустила магию, которая могла бы его спасти. Кто это сделал? Как я не старался говорить ровно, В моём голосе послышались обвинительные интонации. Кто так запечатал его от силы? Предательство внутри круга было самым правдоподобным объяснением. Я похолодел при одной лишь мысли об этом. Мой разум убийцы уже связал запечатывание с его падением, двойное предательство, чтобы убить старика, отрезать его от магии. чтобы он не смог позвать на помощь, а потом позаботиться о том, чтобы он получил тяжёлую травму. Если Чейд стал мишенью для такой измены, король не король ли окажется следующим? Дьютифолл скривился, выражая изумление и смятение. Если его и правда запечатали, то я впервые слышу об этом. Но ты ошибаешься. Всего пару дней назад мы с ним провели маленький эксперимент по использованию силы. Я дотянулся до Чейда без усилий. В тот раз он точно не был запечатан. Даже несмотря на весь его опыт, он так и не обрёл значительных способностей к применению силы, хотя с тем скромным талантом, какой у него есть, обращается весьма умело. Но чтобы отгородиться от всех нас, сомневаюсь, что он Я увидел, как Дьютифол охватили те же подозрения, что и меня. Король подтащил стул к другой стороне кровати Чейда, сел и уставился на меня через его постель. То мог сотворить с ним такое? Что это был за маленький эксперимент? резко спросил я. Все взгляды устремились на короля. Ничего дурного. Учейда был небольшой брусок чёрного камня, ну, камня памяти из древней цитадели Элдерлингов на острове Аслевжал. Он вложил в камень мысль и через посланца передал камень мне. Я сумел вытащить сообщение из камня. Ну, это был просто маленький стишок, что-то про то, где искать фиалки в оленем замке. Я связался с Шейдом при помощи силы, чтобы он подтвердил правильность послания. Он без особых трудностей вложил тот стишок в камень памяти и получил мой ответ. В тот день он не был запечатан. Мой взгляд привлёкло лёгкое движение, едва заметное. Стэди открыл рот и снова закрыл. Неважная зацепка, но я решил её проверить. Я резко посмотрел на него, ткнул пальцем и требовательно спросил: "Что чей-то тебе велел никому не рассказывать?" Его рот снова приоткрылся, лишь на один предательский миг и опять закрылся. Стеде безмолвно покачал головой и стиснул зубы. Он был сыном барича, он не мог солгать. Я набрал воздуха, чтобы прижать Стеде Но его сводная сестра оказалась проворнее. Неттл пересекла комнату в два шага, схватила младшего брата за плечи и попыталась встряхнуть. Выглядело это как будто котёнок напал на быка. Стэди не шелохнулся под её стремительной атакой, лишь втянул голову в широкие плечи. "Расскажи нам свой секрет", потребовала она. "Я знаю это выражение твоего лица. Ты всё расскажешь, и немедленно, Стэди". Он опустил голову и закрыл глаза. Его загнали на мост, который рушился с обоих концов. Он не мог солгать и не мог нарушить обещание. Я проговорил медленно, спокойным тоном, больше обращаясь к Неттл, чем к нему: "Стеди не нарушит слово. Не проси его об этом". "Но дай-ка я угадаю". Талант Стейди заключается в том, чтобы одалживать силу тому, кто её применяет. Быть так называемым человеком короля, если тому потребуется дополнительная мощь в минуту великой нужды в магии и силе. Стейди наклонил голову, но это было явное согласие с тем, что мы уже знали про него. Когда-то я служил в этом же качестве королю, верите. Он нуждался, а я был неопытен, и позволил ему осушить себя. И он рассердился, обнаружив, как близко подошёл к тому, чтобы причинить мне невосполнимый ущерб. Но стоило бы не таким, как я, его специально учили для этой роли. Я старательно громоздил одно умозаключение на другое, опираясь на знания о Чейде. Итак, Чейд вызвал тебя и воспользовался твоей силой для чего? Чтобы сделать нечто такое, что выжгло из него магию. Стейди сидел совершенно неподвижно. Значит, дело не в этом. Меня вдруг осенило. Чейт воспользовался твоей силой, чтобы запечатать самого себя? Стейди сам не заметил, как его голова чуть качнулась вперёд, и я понял, что угадал. Диггёлтифл вмешался, разгневанный моим предположением. Это какая-то бессмыслица. Чет всегда желал получить больше силы, а не огораживаться от её использования. Я тяжело вздохнул. Чет любит свои секреты. Вся его жизнь замок полный тайн. Сила это путь в разум человека. Если могучий мастер силы застегнет кого-то в расплох, он может вложить в его голову любую идею, и человек в неё поверит. Скажут, что корабль повстречал стильной бури, и внушаемый повернёт обратно к безопасной гавани убедят твои начальника, что его армия уступает противнику числом, и тот изменит тактику. Твой отец, король Верите, провёл множество дней, используя силу именно таким способом, чтобы отвратить от наших берегов красные корабли. Подумай обо всех путях, какими мы использовали силу на протяжении этих лет. Нам известно, как поднимать стены. чтобы другие мастера силы не могли проникать в наши жизни. Но тот, чей талант невелик, я не договорил. Dutyful застонал. Он найдёт помощника и выстроит стену помощнее, такую, которую нельзя будет сломать без его согласия и которую лишь он сам сможет опустить, если захочет. Если будет пребывать в сознании, тихо уточнил я. По щекам Стэди текли слёзы. Он был так похож на своего отца, что у меня перехватило дыхание. Нептал бросила попытки сломить младшего брата и уткнулась лбом ему в грудь. Магическая музыка Олуха превратилась в бурю отчаяния. Я пробился сквозь неё, навёл порядок в мыслях и обратился к Стэди. Мы знаем, что случилось. Ты не нарушил своего обещания, не выдал секрет. Но у меня есть ещё один вопрос. Если ты помог мастеру Сийлу запечатать самого себя, знаешь ли, как пробиться сквозь эту стену? Он плотно сжал губы и покачал головой. Человек, достаточно сильный для того, чтобы построить стену, должен быть достаточно сильным и для того, чтобы её сломать, сухо предположил Dutyful. Steady опять покачал головой. Когда он заговорил, его голос был полон боли. Теперь, когда мы знали секрет, он почувствовал, что может объяснить детали. Лорд Чейт прочитал про такую защиту в одном из старых свитков. Она предназначена для магов королевского круга, защищает их от внешнего воздействия. Она создаёт стену, которую может опустить только сам мастер силы или король. или королева, или тот, кто знает ключевое слово. Я тут же обратил взгляд на Дьютифула. Он сказал, я его не знаю. Чейт не говорил мне никакого ключевого слова. Король уперся локтем в колено, положил лоб на ладонь и внезапно сделался очень похожим на встревоженного мальчика. Это меня не обнадежило. Заговорила Неттл, если он не сказал Дьютифулу, то должен знать ты, Фитц. Ты всегда был к Чейду ближе всех. Слово знает один из вас двоих. Кому бы еще он его доверил? «Не мне», — резко ответил я. Я не стал уточнять, что мы не разговаривали друг с другом несколько месяцев даже при помощи силы. Между нами не случилось размолвки, просто так сложилось со временем. Мы медленно теряли связь на протяжении последних лет. Во в смутные времена Чит без колебаний обращался к моему разуму и требовал моего мнения или даже моей помощи. Но с годами ему пришлось смириться с тем, что меня не удастся втянуть назад в замысловатый танец, каким была жизнь в Оленем замке. Теперь я сожалел о том, что мы так отдалились друг от друга. Я потёр лоб и обернулся к Олуху. Лорд Чит не говорил тебе особенного слова, Олух, но чтобы ты запомнил, Я сосредоточился на нём, попытался ободряюще улыбнуться. Услышал, как позади открылась дверь, но не отвёл взгляда. Олох поскрёб своё маленькое ухо, от сосредоточенности высунул язык. Я велел себе быть терпеливым. Потом он улыбнулся, втрепенился, подался вперёд и сказал мне: "Пожалуйста". Он велел мне запомнить слово "пожалуйста" и "спасибо". Эти слова нужны, чтобы получить от людей то, чего ты хочешь. Нельзя просто хватать вещи, надо говорить, пожалуйста, прежде чем возьмёшь что-то. Неужели всё так просто, изумлённо спросила Нэ